Глава 42. Они пришли спустя два часа. Копошащееся море облезлых голов. Безбрежным прибоем оно выплеснулось из улицы дождей и, не останавливаясь на перегруппировку, бросилось к стенам замка. К этому времени Ареус таки смог запустить каскад защиты. Запускался он с огромным скрипом и так и не вышел на полную мощь. Впрыснутые в пространство Синкола, Эмманации и других слоев изнанки здорово нарушили все, что только можно было нарушить. Но я уже не раз убеждался, насколько Ареус — опытный маг. Он решил эту задачу. Мы получили дополнительные бафы, а вороги, соответственно, дебафы. Кроме того, за это время до замка добрались еще два кулака. Один из них был кулаком новобранцев, а другой — ночных людей из капы. Но, увы, самого «Ночного короля» так и не было. Вскоре после нашего возврата в замок под стены стали собираться ищущие защиты горожане. Но после десяти минут увещеваний я приказал шибануть по ним магией. Бедолаги все никак не могли понять, что стены замка с находящимся в их пределах сердцем Дергарского герцогства не могли служить хорошей защитой. «Мать честная, сколько же этих гадов! Сохрани нас, Абардарак!» Пробормотал стоящий рядом Дорка. В последние дни гном был безвылазно занят административными делами. Но нам потребуется каждый, кто может взять в руки меч или активировать магию. «Что их считать? Мочить надо!» Хмыкнул Эрни и тут же, в подтверждение его слов, со стены ударила ветвистая молния. Затем еще одна и еще. А затем в дело пошло что-то еще более убойное. Андерок принялся насыпать по геомантам всем, чем мог. Завоняло паленой шерстью и хорошо прожаренным мясом. Улюлюкающая толпа ударила в стену замка. Передние ряды тут же скрылись под лапами задних. Звери принялись быстро карабкаться по собратьям, создавая наметы из своих тел. Блеснула вспышка света. То разрядилась одна из защитных систем замка. Из стен внезапно высунулись яркие конусы сконцентрированной энергии, кои пронизали по двое-трое тварей за раз. В следующее мгновение сработала еще одна система, накрыв один из наметов огромным шаром огня, а затем и еще одна, пробив просеку в толпе геомантов косматой молнией. Уже вскоре со стен летели килотонны магии вперемешку со стрелами. Стрелял каждый. Казалось безумием штурмовать фонтанирующий смертью замок. Но звери не знали страха. Да и по чести говоря, не столь уж большой урон мы им наносили. Запредельная физзащита и магзащита, даже несмотря на понижающие коэффициенты от городского каскада защиты, не давали как следует разгуляться старушке с косой. Запредельная физзащита и магзащита, даже несмотря на понижающие коэффициенты от городского каскада защиты, не давали как следует разгуляться старушке с косой. Многие из геомантов были обожены, лишены конечностей, переломаны сверх всякой меры, но они все равно упорно лезли вперед. Мы раз за разом сбивали наметы, но из прилегающих к призамковой площади улиц валили все новые толпы выкормышей мастеров. Прошло, наверное, с полчаса боя, и один из наметов все же достиг края стены. Зверей тут, конечно, уже ждали. Стоило первым трём ублюдкам вскарабкаться наверх, как на них тут же обрушились латники Мейнара. Тяжело вооружённые воины под 60-й уровень, если и уступали гномам на то совсем немного. Сбив щиты, они коротким броском припечатали ярящихся геомантов к зубцам и принялись шинковать их мечами. Латники успели разобрать на части двоих, когда на стену взобрались и ещё двое. Вскоре схватка закипела на всем восточном участке стены. «Андерог, нужно сбить намет!» — крикнул я магу. Ситуация быстро становилась угрожающей. Вороний глаз воздел руки, призывая силу воды. От трех его подпостерий протянулись толстые пуповины с энергией, а затем вокруг всех четырех магов закружилось сложное плетение. Он собирал силу не менее минуты. Когда же, наконец, он направил посох в сторону намёта и пустил длинную, почти что прозрачную молнию, вся четвёрка магов рухнула, как подкошенная. Они были полностью обессилены. Зато по чёртовым зверям приложило так приложило. Бедная, бледная полупрозрачная молния с громким чуваком втянулась в копошащуюся кучу геомантов, а потом внутри будто рванул фугас. Стена замка содрогнулась, Тела зверей, обращаясь в полете в посмертные костры разлетелись подобно брызгам плюхнувшегося в воду камня. надо дозаряемой пожарами при замковой площади разнесся полный злобы вой. Я буквально кожей ощутил источаемую зверями ярость. Бессильную ярость. Бессильную до того момента, пока они до нас не доберутся. Что сейчас происходило в городе с обычными жителями, страшно представить. Намёт был разрушен, но прореха в рядах лысых тварей быстро затягивалась, а рядом уже рос новый. Снова стены окутала вспышка света, но в этот раз она была заметно тускнее предыдущей. Замковые запасы энергии быстро опустошались. Всё-таки Хильрады был небольшим городком на задворках Дарагара, столицы нищего герцогства, и установленные в замке накопители оставляли желать лучшего. «Плохи наши дела!» — сказал подошедший Иллэй. Он выглядел так, будто рубился в первых рядах, а не обстреливал ублюдков с геоманта, стоя на стене. Весь в темной крови, доспех заметно покоцан. Эльф был окутан ореолом магии. Я не сразу понял, что в таком экзотическом виде были представлены его големы-призраки. Он натянул их словно в доспехе. «Видимо, какие-то новые чары». Ранее подобного я у него не видел. Что, Ореус? Заперся в кабинете со своими людьми и колдует. Заперся и колдует. Теперь вся надежда только на длинного мага. Против такой орды мы просто бессильны. Перебили сотни-полторы, но тут перед замком их еще втрое больше. А сколько растеклось по городу? Падение моей столицы было лишь вопросом времени. пора было задуматься об отступлении. Или, вернее, о паническом бегстве. Герцогский замок выходил своей южной стороной на Андаргу, так что, теоретически, сбежать мы и всегда успеем. Но это будет означать конец всему. Конец Хильрады, моему королевству, конец вообще государству Дергарскому и ужасный и бесконечный конец для его жителей. Большая часть их привязана к обелискам в черте города, а это значит, что каждый раз, умирая на зубах зверей, они будут возрождаться снова среди них. Я уж даже не говорю о всяких хитроумных планах зога и прочих божественных ублюдков. Хотя, признаться честно, эти планы меня волновали в последнюю очередь. Тем временем, на восточной части стены геоманты снова забрались наверх. Руководивший обороной Эрни бросил туда резерв в виде кулака Нулина, и уже вскоре там вспыхнули посмертные костры. Три, 4 5 черных и два алых. Я бросил взгляд на беснующийся прибой геомантов, а потом на томящихся во дворике замка в ожидании битвы моих бойцов. О боги, как их мало! Оставалось надеяться только на ареуса Кстати, а вот и он. Длинный маг во главе своих людей размашистым шагом продвигался ко мне. Взбежав на стену, он тоже бросил взгляд на геомантов, и я... Я не увидел в нем былой уверенности. «Они привели на Хагорт около полутора тысяч зверей», — сказал он, не глядя в мою сторону. «Твою мать! Полторы тысячи! А ведь каждый зверь — это аккари». Да, их возможности сильно урезаны, но взамен они получили запредельный уровень защиты и колоссальную регенерацию. Это в комплексе с 50-ми плюс уровнями делало их страшными противниками. Из хороших вестей, сдохнув, они отправляются обратно на геоманд Ублюдков нет здесь привязки. Весть и в самом деле добрая, но вряд ли нам это сильно поможет. На долгой дистанции, возможно, особенно если привлечь пятиградцев, и удастся совладать этой армией. Но к этому времени от Хилерады останутся одни развалины. Я пытался накрыть их, но они слишком хорошо прикрыты. Три бафа эпического ранга защищают их от большей части глобальных чар. Я вижу только один вариант — перебить как можно больше тварей в надежде, что они откажутся от продолжения. План, честно говоря, так себе. Странно, конечно, что я сам не рассмотрел это самое прикрытие. Я привык к тому, что воочию вижу потоки, и уж если не могу разобрать конкретные чары, то нахождение самого их наличия проблем не вызывает. Но не верить Ареусу не было никаких оснований. Тем более, что гордый старпёр явно был расстроен своим бессилием. Обычно я с радостью смотрел на попадание в просаг длинного мага. Но не в этот раз. Впрочем, девятка высокоуровневых магов могла натворить делов и без сложных хитроумных заклинаний. одной лишь своей голой мощью. И едва Ареус со своими людьми вступил в дело, он это показал. Да еще как! О боги! Изрыгаемый им арсенал смертоносной волшбы оказался неиссякаемым. Молнии, фаерболы, клочья злобного тумана, какие-то возникающие из ниоткуда и уходящие в никуда призраки. Смертоносная магия вгрызалась в толпу зверей, сея погибель, но... Я видел, что этого всего слишком мало. Слишком высокой была магическая защита этих ублюдков, когда даже самые убийственные чары наносили совсем слабый урон. Раненые же геоманты отползали в тыл, где активировали умения регенерации и уже вскоре снова были в строю. На какое-то время Ареус и сотоварищи смогли рассеять идущих на приступ врагов, но очень скоро они снова поперли на нас неоставимой волной. «На самом деле проблема чисто техническая», — сказал подошедший андерог. Видок у него был просто пипец. Краши в гроб кладут. Господин Ареус даже всей своей мощью не может доставить достаточный объем урона на конкретного индивида, чтобы разом обнулить его показатель жизненной силы. Массовые удары малоэффективны, так как размазывают свой урон в секунду на слишком большое их количество. Сосредоточенные же не могут повлиять на общую картину боя. я мрачно поглядел на беснующееся внизу море зверей. Другими словами, мы просто не можем ебать с достаточной силой. Тем временем в рядах геомантов началось какое-то шебуршение. В багровой тьме, едва озаряемой заревом разгорающегося на севере города пожара, толпа тварей была похожа на единое многорукое и многоногое чудовище. И если до сего момента оно слепо лезло на стену, то сейчас что-то изменилось. Массы зверей пришли в движение, в задних рядах пошла какая-то перегруппировка. И ее результат не заставил долго ждать. «Глянь, братва, поперли!» — раздался крик откуда-то слева. Кто-то из магов подвесил над площадью медленно тухнущий огненный шар, в свете которого стало понятна задумка врага. Они сконцентрировали на левом, для нас, фланге, едва ли не половину всех наличных сил. Из глубины толпы в сторону стены выдвинулось нечто, что при ближайшем рассмотрении оказалось клубком переплетенных тел. Этот полный оскаленных пастей, клыков и когтей шар был подхвачен сильными руками и, словно живой, начал двигаться к нам. Он буквально взлетел по намету и, ударившись в стену, распался на отдельные фигурки, выплеснув с дюжину геомантов прямо на защитников замка. а следом напирали все новые волны зверей. Буквально за минуту ситуация и сконтролируемой стала угрожающей. Схватка вскипела по всему западному отрезку стены и очень быстро стала перехлёстываться во внутренний дворик. Целая группа зверей спрыгнула вниз и разодрала одного из присевшего в ожидании битвы спешенного наёмника. Раздались громкие команды Эрнии, призывающие магов въебать как следует по намёту, Но я видел, что это вряд ли поможет. Слишком большая масса геомантов находилась у стены. Критически большая масса. Им нужно всего лишь на несколько минут удержать стену, и прорвавшую плотину массу мы уже не сдержим. Черт подери! В воздухе запахло разгромом. Я бросил взглядом замок, пытаясь на ходу смозговать какой-нибудь ответ на прорыв обороны. И когда мой взгляд добрался до окутанных ореолом магии Ареуса и его людей на стене, «Кажется, кое-что придумал». «Помоги здесь!» Показав на проникших на стену зверей, ряфнул Андерогу, а сам, расталкивая с грудившихся на стене воинов, рванул к седому магу. Идея была проста, и даже странно, что ранее она не приходила мне в голову. А не приходила она, вероятно, потому что у меня под рукой никогда не было толпы прокачанных магов. «Готов?» — спросил Ареус. «Готов!» «Медь Аларда», «Серебро Аларда», «Золото Аларда». С каждым наложением чар, узы, связывающие нас воедино, все укреплялись. После золота моя голова наполнилась посторонними мыслями и чувствами. С непривычки стоило больших усилий не потерять в этом многоголосом шуме свое «я». я пошатнулся но поймав беспокойный взгляд седого мага снова выпрямился показывая что со мной все в порядке дальше семя ионы первого ранга семя ионы второго ранга концентрат силы создание круга поддержки было завершено ох а вот сейчас стало плохо мощный толчок в грудь едва не сбил меня на разогретой магии плиты на вершие стены Несколько секунд мой дух находился в полном раздрае, но потом все прошло, и я ощутил, как хлынула сила. Круг из восьми магов и одного архимага принялся вливать в меня свою энергию. Черт подери, передаваемая магами сила оказалась совсем не такой, кою я черпал из накопителей или даже от самого Зога. Беспокойная и живая. Ее поначалу было очень трудно контролировать, но когда я, стиснув зубы, и зажал ее в кулак, Она внезапно стала очень покладистой и потекла полноводной рекой, наполняя меня все больше и больше. «Без опыта много не удержишь! Спускай!» — прокричал Ареус. Его голос звучал будто бы сквозь слой воды, и, хотя маг стоял совсем рядом, казался тихим и далеким. Магическая энергия наполнила меня всего, заполонив от пяток до кончиков пальцев рук. Она заполнила и начала густеть. уплотняться, норовя разорвать в клочья. Сила вдруг стала походить на кипящую смолу, а каждая секунда, что я ее удерживал, стала пыткой. Но я брал все больше и больше, стремясь накачаться по максимуму. И, когда казалось сейчас, натурально лопну, наконец активировал полураспущенную ощупь. «Ох ты ж!» На несколько мгновений зрение приказало долго жить. Яркая вспышка залила площадь сверкающим огнем. Мощный поток энергии исторгся из рук, и свор из лобных псов хлынул вниз. Чистая мощь, без сдерживающих ее оков, затопила беснующуюся толпу врагов. О боги, магия — это настоящий наркотик. Когда у тебя в руках подобное силище, забываешь обо всем. Желание навсегда остаться растопленным в этих волнах энергии стирает все иные мысли. Рамки возможного — это и проклятие, и счастье. Ибо без этих рамок магия просто растворила бы меня в себе. Наконец, поток иссяк. Я рухнул на плиты, что показались раскаленным на солнце гранитом. Но принять вертикаль просто не мог. повинуя то ли дружескому сочувствию, то ли уловленному через нашу связь моему невысказанному желанию, Эрни поднял меня на ноги и подставил плечо. «Твою ж мать, старина! Это было красиво!» Отмахнувшись от все еще летающих перед глазами мерцающих пятен, я проследил за его взглядом. Они уходили. «Гиаманты, мать их, отступали!» По всей видимости, такие разовые потери доконали даже этих безумных воинов. Группами, поодиночке, обходя со злобным тявканем оставшиеся после смерти собратья в горы пепла, они быстро втягивались в ведущие на предзамковую площадь улицы. Эрни набулькал себе полстакана, выпил, крякнул, набулькал и еще, снова выпил, снова крякнул и только после этого протянул бутылку мне. «Где... где ты отыскал эту дрянь?» Мы зашли в кабинет слегка перевести дух. «Гарнийский ром! Золотой за бутылку! Колбаски!» В его руке материализовалась тарелка с аккуратно нарезанными кружками колбасы. «Эстет хренов!» Я забросил в рот парочку кусочков и со вздохом с тоном растёкся в кресле. Но не успел перевести дух, как в дверях появился Регорд. «Господин Герцог, весть от господина эскапы!» Он сумел собрать полсотни человек, привлёк ещё столько же всякого сброда, типа вышибал и охранников, и прочно сел на западную стену. «Ох ты ж! Это хорошая новость!» Честно говоря, я уже списал расквартированные в городе на воротах кулаки со счетов Но вот продолжение мне совсем не понравилось. Пару часов назад западные ворота атаковал отряд миритов полсотни воинов. Атаку отбили, но... Это только начало, договорил замастер легионера Амерни. Похоже, ублюдки выслали авангард в надежде, пока мы тут бьемся со сраными геомантами, захватить ворота и впустить в город остальную армию. Мне вдруг пришла в голову мысль, что уж не пришествие лекарающей Орды дожидался профессор Номад. Практически одновременное появление двух контролируемых джартами армии об этом прямо-таки кричало. «Вот же суки!» Я бегло выслушал доклад Регорда о состоянии наличных сил и отпустил его заниматься делами. Но уже через пять минут дверь снова распахнулась. «Э, вождь!» «Мы тут того, споймали знакомого тебе хрена!» пробасил орк из отряда изылка по имени Хлорн. «Знакомого мне хрена?» — эхом отозвался я. «Это какого еще хрена?» Вместо ответа Хлорн извлек из-за спины худощавую тушку в лохмотьях. Позади пленника маячила еще рослая фигура. «Твою мать! Кеннагад!» Вернее, то, что когда-то было им. Нынче кеннагад совсем мало походил на человека. Иссиня черная кожа в багровых разводах, горящие алым глаза, руки до колен с длинными оканчивающимися когтями пальцами. Кеннагад был облачен в какие-то замшелые лохмотья, а над правым плечом жреца витал натуральный маленький дракончик. Вначале я подумал, что зараза Газнара добралась и до него, и не сразу понял, что это какая-то измененная форма, на вроде той, которую используют звероморфы. Вероятно, это она помогла ему добраться до Герцогского замка и не быть разорванным в клочья. «Почему этот ублюдок все еще не в Двимерите?» сплюнув, вопросил я. Орки переглянулись, но прежде чем один из них рванул в донжон замка искать ошейник, жрец Емола поспешно вскинул руки в успокаивающем жесте. «Господин шварцнеггер я пришел с миром!» «С миром и со взаимовыгодным предложением». «Даже так?» Нахмурившись, я сам нашел в инвентаре ошейник и, материализовав его в руках, многозначительно положил рядом с собой на стол. «У моего господина есть... А, некоторые разногласия с твоим, господин Шварценеггер. Но вступление в игру мастеров эти разногласия в большой степени нивелируют. Преждевременный выпуск «Газнара» Да еще и такое его усиление не нужно никому. Я не знаю, что предпринимает твой покровитель, но бог распада Емол уже призвал свои ради. Скоро они будут здесь. Они не очень многочисленны. Мой господин послал все, что удалось собрать. И их нужно встретить. Даже небольшой отряд может намертво заблокировать портал. Чего уж говорить о сотнях воинов! Твою ж мать! Мой мозг лихорадочно заработал, пытаясь просчитать ситуацию после таких известий. Вопросов здесь было не просто много, а очень много. Начиная от того, почему речь идет именно о преждевременном выпуске «Твари» и заканчивая «С чего бы мастерам пропускать сюда рати Емола, если они уже пошли на такое вмешательство в дела обитателей Дорогара?» Они не могут не пропустить. Это чревато полным разрывом договора. Ага, значит, речи о полномасштабном противостоянии отдельных богов и мастеров пока что не идёт. Все пытаются держаться в рамках приличий. Но ставки повышаются, и всё идёт к тому, что вскоре на сцену выйдут сами боги. Что на это ответят мастера? Как немогущественна была эта сила в Дарагаре, но поднимать руку на одних из восьми? Удивительные дела творятся в датском королевстве. «Что предлагает Емол? Конкретно?» Кеннагад ощерился. Выглядело это довольно жутко. У этой измененной формы оказались мелкие черные зубы, выглядевшие так, будто их сроду не чистили. «Ты обеспечишь защиту портала, после чего воины Емола помогут зачистить город от карающей Орды и разбить меритов». С этим было понятно. Ключевое было другое. «А дальше?» А дальше наши хозяева встретятся и поговорят. Мы же примем их волю. Ха! Встретятся и поговорят. Примем их волю. Учитывая, как упорно зок избегает встречи с остальными богами, да и со мной, кстати, тоже, этот пункт может быть самым сложным. У меня нет связи с моим покровителем. Неохотно признался я. непроизвольно бросив взгляд через окно во двор замка, где кучкой стояли маги Ариуса, что-то обсуждая. «Тебе придется постараться э, добиться его внимания. Иначе наши договоренности будут считаться нарушенными, и Емол будет волен распоряжаться своими воинами в городе, как посчитает нужным. На редкость прямолинейная угроза. А что, если я откажусь? Шансы на удачную переброску войск сильно упадут. В лучшем случае, рати Емола все равно пробьются. В худшем, операция потерпит неудачу. Да, это даст тебе немного времени, но вскоре мериты пробьются в город, и тогда...» Он мог и не договаривать. Объединившись, войска джартов сядут в Хильрады так, что на то, чтобы выбить их отсюда, понадобятся, ну, очень серьезные силы. А уж если мастера перепривяжут геомантов к местным обелискам, потребуется объявлять чуть ли не крестовый поход. К тому времени, как Емол или даже зок соберут необходимые контингенты, Газнар давно уже будет разбужен. Или случится что-то еще, о чем я сейчас и не подозреваю. Цели мастеров до сих пор были крайне туманны. Черт подери, довольная рожа Кеннагата прямо-таки кричала о том, что он уже уверен в моем согласии. Но о боги, как я не люблю делать то, чего от меня ждут!» Но другого выхода я не видел. «Да будет так!» – мрачно сказал я жрецу. «Эрни, позови Ареуса!»